8. Следующие несколько часов, изгоняя зловредных духов, ворожила Джива, жрица богини Живы, отвечавшей за врачевание. Она что-то то бормотала, то завывала, делала пасы руками и воняла травяными дымовушками на конопляной основе. Конопля оказалась забористая, так что через некоторое время Рус начал подхихикивать над особо смешными ужимками жрицы. «Мда, с медициной тоже надо что-то делать». Уже на улице, после того, как немного проветрил голову, с тоской подумал Рус. «На эффекте плацебо далеко не уедешь». Конечно, были и действенные средства. То же маковое молочко для снятия боли или мед для обеззараживания ран, плюс живица. Но это все ни о чем. Вот в чем хорошо разбирались эти жрицы, так это в ядах. Другое дело, что сам он не разбирался в медицине, от слова совсем, и потому требовалось искать местных специалистов, а самые компетентные сейчас в Константинополе. Как бы там ни было, пану стало легче, и ближе к вечеру он вновь призвал к себе руса. Сам остался лежать на широком ложе, устеленном множеством шкур. Выглядел он не очень. Тёмные круги под глазами, тяжёлое дыхание. Оно и понятно. Пережил не то инфаркт, не то инсульт. Рус в этом не разбирался. Оставалось только радоваться, что пана при этом не парализовала на одну половину тела, как это нередко в таких случаях бывает. Ну а что вид кислый то это тоже легко объяснимо. Кто возрадуется, узнав, что дети твои полудурки из-за употребления отравленного вина? Да еще сами дополнительно травятся тем же вином. — Какое прозвище тебе утвердил Ведомир? — поинтересовался он, о т п и в а я какой-то медо-траво-ягодный взвар, после чего похлопал по ложу ладонью. — Дескать, присаживайся. Что рус и сделал? — Хм, жрецу после произошедшего было как-то не до моих прозвищ. Жрец мог как подтвердить уже имеющееся погоняло, так и дать свое. Рус в этом плане особо не выделялся и какого-то стойкого прозвания не имел. п р о з в и щ е менялись от случая к случаю, в зависимости от свершений, иногда не самых благовидных. Вот и его прозвище «Огонь» появилось не так давно. — Ну да, — тоже улыбнулся пан. — Шутка ли? Сам Сварог говорил с тобой. Тут действительно не до прозвищ. — О чем Бог еще говорил с тобой? — «Кроме как об отравленном вине?» «О многом. Но стоит ли говорить об этом сейчас?» — усомнился Рус. «Тебе стоит отдохнуть, набраться сил. Джива сказала, чтобы мы тебя не беспокоили. Несколько дней ничего не решает, а так хуже может стать. Ведь Сварог поведал мне не о самых добрых вестях». «Говори!» Глаза пана гневно сверкнули. И сейчас перед Русом появился неразбитый отец-старик. а верховный вождь, правитель государства, кое он сам и создал своими руками, и нес за него ответственность. «Может, оно и к лучшему?» — решил он. «Глядишь, вместо того, чтобы заниматься самобичеванием, мобилизуется для решения новых проблем, что встали перед его государством». «Хорошо. Главное, что сказал Сварог, так это о том, что наш народ через несколько лет ждет второе нашествие кочевников». по типу того, что было двести лет назад. Новые гунны? Да. Славянская общность в те годы только формировалась, и неизвестно, чего было больше для племен в прошлом гуннском нашествии, отрицательного или положительного. Что было бы со славянами, не случись гуннов? Стали бы они теми, кем являлись сейчас, или канули в безвестность? Ведь до гуннов о них никто и не слышал. Может быть, именно гунны стали тем фактором, что в итоге сплотили их в единый народ, перемешав между собой и тем самым дав единый язык. Но то, что в прошлый раз, возможно, послужило скрепляющим фактором, в этом случае может стать фактором дробящим. Именно об этой опасности и сказал Рус. «Ясно. И когда их ждать?» «Я не знаю, не понял, но скоро». Сначала на нас попрут выдавливаемые ими племена Гуров, в боях с которыми мы ослабнем, а потом они нанесут добивающий удар. — То есть Сварог дал тебе ясно понять, что мы с ними не справимся? — Да. Если ничего не изменить, то даже если победим, то победа будет сродни Пирровой. Станем слабыми, и нас добьет любой желающий, хоть те же Гипиды. Пан понятливо кивнул. «Сам-то что думаешь?» — спросил пан, пристально на него взглянув. Рус мысленно хмыкнул, ни на секунду не поверив в то, что отец действительно решил испросить совета у сына, пусть и общавшегося с Богом. Скорее, это был очередной экзамен. «Лично я не вижу шансов выстоять. э т так, чтобы потом не пасть от рук тех же ромеев. У нас для этого нет двух из трех компонентов». Нет железа для оружия и доспехов, и нет армии. — Вот как! — удивился пан. На этот раз похоже, что искренне. — По железу согласен, но поясни про армию, ведь у нас есть много храбрых и сильных воинов. — Извини, отец, но много воинов — это просто толпа вооруженных людей. Чтобы эта толпа из простых воинов стала армией, они должны быть обучены действовать совместно. Даже нынешние р а м е й с к и е армии, в которых ты по молодости служил, это бледная тень того, что у них было раньше. По сути, это те же самые толпы из гипидов, лангобардов, готов, г а л о в и прочих племен, что кидаются на врага и месят его, пока враг не побежит, или не побегут они сами. Нет в нынешних боях ни тактики, ни стратегии. Я уже молчу о хоть каких-то маневрах на поле боя. Максимум возможного — это послать в бой резервный отряд и ударить из засады. Ни о каких маневрах, непосредственно вступавшими в бой отрядами, как это было в прошлом, не приходится даже мечтать. Да, я помню рассказы наших командиров о железных легионах, покоривших половину мира, и благодаря своей выучке бивших врагов, что многократно превосходили их числом». Пан снова отпил з в а р а — А что же есть? — Есть та самая толпа, из которой можно было бы создать армию. Но мы ее создать не сможем, даже если удастся собрать нужное количество воев вместе на длительный срок и обеспечить их всех пропитанием на время обучения. — Почему нет? — казалось, пан действительно удивился. — Причин много. Во-первых, банально некому учить. Разве что нанять кого-то из сведущих ю в Ромейской империи, но это вряд ли возможно. Почему? Если дать много золота... Нанять, может, и не проблема. Проблема удержать найм в секрете. А потом еще и сам процесс обучения. А это даже не месяцы, годы. Рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, это станет известно Ромеям. Уж в чем-в чем, а в их умении вызнавать чужие тайны Сомневаться не приходится. В этом они все еще мастера. О чем они тогда подумают? — О том, что мы готовим армию для похода на них, — усмехнулся п а м Вот именно. Так что в лучшем случае Ромеи просто из предосторожности подошлют убийц и убьют этого учителя. В итоге гора золота будет потрачена впустую. — А в худшем случае? — В худшем случае убьют не только учителя, но и тебя. из-за чего у нас возникнет смута. И снова пан кивнул с хмурым взглядом. Продолжай. Да и сомневаюсь я, что там действительно кто-то по-настоящему сведущ в этом деле. Во-вторых, я думаю, у нас просто нет времени на вдумчивую учебу. Кочевники, кутригуры, начнут давить на нас как бы не прямо с этого года, сразу после сбора урожая. А в-третьих... Много ли будет стоить эта обученная армия без хороших доспехов, отец? Точнее, стоить-то она будет очень дорого, а вот эффективность... Это будет обидно, если хорошо обученного воина подстрелят простой кочевник-пастух из дрянного лука, кривой стрелой, у которой даже наконечник каменный. С доспехами у славян, да и у прочих, тех же готов и гипидов, не говоря уже о балтах, дело было просто швах. Дорого это, очень дорого. Хорошие доспехи, и то относительно, в виде керасы или чешуи, могли себе позволить только вожди. Ближняя дружина, исчисляемая в пару десятков человек, оснащалась уже сильно хуже. Кольчуги разного способа плетения. Иногда они были усилены той же чешуей или железными пластинами. Кольчуга как защита, прямо скажем, так себе. Она ведь даже не стальная, железная. То есть сколько-нибудь сильный удар тем же копьем просто разорвет кольца. Не защитит она и от боевой стрелы, не говоря уже об ударе топором, мечом или даже дубиной булавой. Кости хрупнут только так. В общем, оберегает только от режущих ударов, и все. Большая часть воинов, регулярно участвующих в походах за рабами, использует кожаные доспехи из многослойной конской или воловьей кожи, пытаясь их дополнительно усилить роговыми пластинами. У них уже и шлемов-то у большинства нет. Из оружия, помимо лука, топор. Мечи — редкость, и качество у клинков поганейшее. Гнутся и ржавеют быстро. Даже в дружинах мечи не у всех. Что уж говорить об откровенном ополчении. У них и кожаной защиты не имеется. «Щит д да о копье, ну и ножик. В основном все те же дубины». «И как, по-твоему, нужно поступить?» «Уходить надо». «Уходить?» — изумился пан. «Куда?» «На север. В леса, оттеснив балтов, где кочевникам не развернуться. Или за горы к нашим соплеменникам, что обосновались на землях, где раньше жили готы, пока они не ушли оттуда». В горы кочевники тоже не полезут. А если повезет, то найдем там руду железную и станем сами себе оружие и доспехи делать. Хм, пан призадумался. По его виду было ясно, что предложение Руса ему, мягко говоря, не понутру. Да и кому оно могло понравиться? Бросить все, нажитое непосильным трудом, оставить родные края, где все давно знакомо и привычно, «И идти в неизвестность?» «Ступай!» После длительной паузы произнес он, Вспомнив о все еще сидящем подле него сыне. «Мне надо подумать. Кроме того, такое решение не в моей власти. Придется собирать верховое вече, Даже великое вече. На нем будем все решать». Рус мысленно присвистнул, Ибо сбор великого веча — Штука редкая, даже редчайшая. По крайней мере, на его памяти такого ни разу не случалось. А заключалось оно в том, что собирались не только вожди племенных союзов, верховое вече, а вместе с ними и простые племенные вожди, срединное вече, но и родовые главы, низовое вече. Народу припрется тьма тьмущая. Но, собственно, в данном случае по-другому и быть не могло. так как вопрос решать действительно предстоит судьбоносный.